а лошадям не только никаких конюшен нет, и привязать не за что. Кормов нам и лошадям ничего не давали, а купить с великою нуждою хлебы и ячменя и соломы добывали, и то самую высокую ценою. Приехал пристав и объявил, что объехали к хану, который жил в селе от посольского двора верст с пятью. Но когда посланники приехали, то им объявили, что прежде хана они должны быть у ближнего его человека Ахметаги. Посланники отвечали, что они бывшие с государевую грамотою у ханова величества по иным дворам волочиться им не пригоже. «Грамоту у вас отнимут силою!» — кричали татары. «Где головы наши будут, там и грамота», — отвечали посланники. «А когда увидите нас мертвыми...» тогда и грамоту возьмете. Гроз ваших и бесчестия, и всякой тесноты не боимся. Татары приутихли, стали говорить, что один из посланников остался с царскую грамотую на подворье, а другой пошел бы повидаться прежде с ближним человеком. Тяпкин отправился к Ахмедаге и вошедший поздоровался с ним, а бусурман, надувшись поганую своею гордостью, Сидел на коврах, облокотившись на бархатные золотные подушки. Поздоровался, сидя, и велел посланнику сесть подле себя. Ахмед Ага начал выговором, зачем посланники ханской воли ослушались и не хотели прежде идти к нему, ближнему человеку. У нас обычай такой истори повелся, что посланники, прежде чем идти к хану, бывают у ближних людей. Или уже честнее вас, посланников, здесь не бывало? «Мы с прежними посланниками честью не считаемся», — отвечал Тяпкин. «Если у вас прежде так и водилось, как ты говоришь, то мы вашего указа не принимаем. Мы прежде всего должны исполнить государевы дела. Нигде не повелось, чтобы ближним людям мимо государя у послов грамоты принимать. Это у вас в Крыму» обычай грубый. Мне случалось быть в послах у многих великих государей, и посольские чины я знаю. Если прежние царские посланники бывали у ближних людей прежде хана, то я этому не дивлюсь, потому что у вас всегда посланником царского величества бывает великая неволя, теснота и бесчестие Чтоб вынудить у них богатые дары, как теперь и над собою видим. А мы присланы к ханову величеству не дары раздавать, а добрые дела делать».